Время — диковинная величина, то едва ползёт оно, то вскачь несется, то неспешно течет, а то замирает и кажется, будто застыло навсегда. Или, бывает, для тебя миг тянется, а для другого кого пролетает быстрее птицы. Об этом думала клёна, глядя на фебра. Ее дни нынче тянулись, словно прошлогодний мед» а его, должно быть, мелькали короткими ослепительными вспышками между пробуждениями. Девушка помнила, каково было ей выздоравливать прошлым летом, а ведь ротоборец изранен куда сильнее. Так что обороты, которые для нее едва ползли, для него проносились пестрым хороводом, в котором ни лиц не узнать, ни слов не разобрать. Как-то, само собой, получилось, что хлопоты об израненном вое Целители, не сговариваясь, доверили дочери главы. Видать, распознали робкую девичью радость. Фебр шел на поправку. Он уже не метался в жару, хотя по-прежнему спал больше, чем бодрствовал. Однако нынешний сон не был наведен дурманными травами. То было забытье, дарующее исцеление, и так нужный изъязвленному телу отдых. Когда ратоборец очнулся после целебной настойки и обморочного сна, в который рухнул едва не на сутки, клёна как раз заканчивала вязать шаль. «Птичка!» — сиплым пересушенным голосом окликнули её. Девушка выронила иглу и вскочила на ноги, роняя работу на пол. Фебр улыбался. Взгляд у него ещё был мутным. А улыбка вышла слабой, да и голос был едва слышен. Не пригодилась куната. Клена медленно покачала головой, все еще не веря в то, что обережник ее снова узнал, и что, несмотря на мрачные предсказания Русты, он не повредился умом. «А ты боялась», — прошептал ротоборец, облизывая пересохшие губы. Она осторожно приподняла его голову, дала воды. Он сделал три глотка и закрыл глаза. На бледном лбу высыпала испарина. Клена отставила ковшичек и смахнула под ладонью. «Ты отдыхай!» — больше она не знала, что сказать. Фебра уснул, а его сиделка вернулась на свою скамеечку, сменила в свеце догорающую лучину и вдруг уткнулась лицом в зареденевшие ладони, смиряя дрожь. Впервые ее колотил озноб не ужаса, но облегчение, будто отвалили с души каменную глыбу. На следующее утро он проснулся чуть свет. Как раз пришел Руста, так что клёна с сожалением покинула скамью, на которой провела столько бессонных ночей. Ей нужно было идти на урок. Впервые за все дни пуще смерти не хотелось сидеть в ученической зале и твердить резы. Однако девушка ушла. Что там делал Руста, о чем говорил с очнувшимся воем, она не знала. Но вечером Клену в лекарскую не пустили. Ихтор сказал — Не ходи пока сюда, не надо. «Почему?» У девушки побледнело и вытянулось лицо. «Почему гонишь?» «Ни к чему ты здесь сейчас?» «Седмицы две выжди. Пусть немного в силу войдет. Да и мы поглядим, что к чему. Он теперь быстро поправляться станет, а ты пока мест учебы и займись». «Почему?» Снова упрямо спросила Клена, а потом взмолилась. «Скажи хоть!» Отец не велел. — сухо ответил Крев. — А уж почему сама у него спрашивай? Несчастная застыла, глядя под ноги. Не станет она спрашивать, хотя Клесх объяснит, небось. Только и без того ведь понятно. Раз не велел, значит, надо так. И девушка ушла, о себе воспретила даже приближаться к башне целителей, даже смотреть в ту сторону но глаза сами собой обращались к высокому крыльцу, если случалось Клёне оказаться во дворе и идти мимо. Дни стали долгими, такими долгими, и каждый тянулся, будто хотел стать длиннее предшествующего, и не хотелось думать о том, что же там происходит в Лекарской. Не хотелось, но думалось. Клена знала, отец туда ходил несколько раз. О том говорили... И оставался подолгу. Конечно, ведь фебр был его выучим, Почитай меньшим братом. И снова дни, солнечные, тёплые, Бесконечные, и ночи, Прозрачные, звёздные, ясные, Тоже долгие-долгие, Когда лежишь без сна, И, кажется, не наступит утро. А если забываешься, То короткой и чуткой дрёмой, Которая утомительнее яви. Но прошли две седмицы, поблазнилась, два года тянулись, однако всему срок выходит. Клена снова отправилась к башне и замерла нерешительно, войти или нет. Вдруг снова прогонит, сославшись на отца. Что ж, прогонят так уйдет. Она несмело толкнула дверь и зашла внутрь. В лицо ударил знакомый сладкий запах трав, воска, лечебных настоек. В лекарской боли не пахло кровью, грязными повязками и вонючими мазями, которыми покрывали раны, чтобы быстрее заживали. Было тихо, и, на счастье, за столом у окна сидел не Руста, а Ихтор. Он придирчиво проверял стоящие перед ним в маленьких горшочках отвары. Видать, молодшие выучи делали, а крев теперь оценивал, у кого как получилось. «Пришла-таки!» — не удивился целитель. «Пришла» ответила девушка, не решаясь без позволения идти дальше. «Ну, ступай! Чего застыло?» «Только спит он!» Клёна кивнула, и неслышно скользнула к лавке, которую не было видно из-за крутобокой печи. Фебр и впрямь спал. Эти две седмицы сильно изменили его. В бледности не осталась и следа, исчез лубок с правой руки, не было повязок, а страшные раны затянулись тонкой глинцевито-блестящей розовой кожицей. Коснуться боязно, вдруг снова раскроются. А какой он был худой, кости одни, ребра выпирают, плечи острые, ключицы торчат. Скамейка, на которой девушка провела столько бессонных ночей, по-прежнему стояла у окна. Клена присела. Она не слышала, как ушел ихтер и не знала, сколько оборотов миновало после этого. Заглянул ненадолго Русто. Ничего не сказал, взял два мешочка сушеницы, чем-то погремел и покинул лекарскую. Снова воцарилась тишина. Солнце, горячее, будто летнее, лилось в раскрытое окно. Ветер доносил крики выучей с ратного двора, вороний грай, шум леса. И день тянулся, тянулся. Восхитительно долгий. Фебр спал. Птаха. Клёнов скинулась. Видимо, успокоенная его ровным дыханием, она задремала и проспала довольно долго, потому что солнце уже перевалило за полдень. Ротоборец смотрел на девушку и улыбался. «Борода у тебя!» — покачала головой Клёна. «Косы плести можно!» Он улыбнулся ещё шире и поднялся на локте. Видно было, уже довольно для того окреп. «Мне снилось, ты меня поила настойкой», — сказал Фебр. «Горькой». Девушка подсела к нему. «Поила». Обережник снова опустился на синник и теперь глядел на собеседницу снизу вверх. «Спасибо!» — поблагодарил он и добавил, взглядом показывая на свои укрытые покрывалом ноги. — Поняла теперь, как оно с нами бывает. К Лёне на миг стало и грустно, и смешно от того, что он решил, будто она ухаживала за ним из сострадания и благодарности. Благодарности за то, что в свое время спас а потом вразумил, не дав стать возлюбленной воя, чем избавил от печальной будущности быть женой изувеченного, ни на что негодного мужика. И она спросила упрямо «Как?». Фебр улыбнулся, полагая, что собеседница его не поняла. «Вот так, как со мной случилось. Ты не ходи сюда, не надо». Весь гнев, накопившийся в душе, разом вскипел в девушке. «Опять гонишь?» спросила она, смиряя острую горечь обиды на себя, на него, на жизнь, на ходящих. «Жалею», — пояснил бережник от чего меня жалеть?» — холодно удивилась Клена. «Меня жалеть нечего! Очи видят, уши слышат, руки-ноги целы!» Вышло слишком резко, но он не обиделся, только снова улыбнулся. А в ней зашлось сердце, столько горечи было в этой улыбке. «Вот и меня нечего», — сказал наконец. «А я и не жалею», — отозвалась девушка. «Жалела бы, сидела в углу да плакала». Ей было больно, по-настоящему больно от того, что он все никак не хотел ей верить. Все пытался разглядеть в ее поступках упрямство наивной юности. «Ты изменилась, Птаха», — тихо произнес Фебр. «Повзрослела». Поправила она его и добавила твердо, чтобы не мог оспорить. «Завтра снова приду. Я за минувший месяц всякого тебя видела, и больного, и чуть живого, и умирающего, поэтому в жилу, пошедшем, меня не испугать». Он смотрел на нее потрясенно. Эта отповедь была резкой и честной. Обережник не нашелся, что ответить. Клена пришла на следующий день, не с утра, едва проснувшись, а сходив на урок и после него затвердив то, что наказали. «Я тебе одёжу принесла», — она положила на скамью чёрную рубаху. Рубаху дала Нурлиса, причём хвала едкой старухе выбрала такую, чтобы не была сильно велика отощавшему за месяцы плена и болезни обережнику. Фебр с тоской посмотрел на облачение ратоборца. Ему такое вздеть кором на смех. Но он ничего не сказал. Да и что тут говорить?